Глава 275. Подземный ход, наполненный событиями. Итак, на следующий день Ют, объястив текущее положение дел с Сильфисакури, направился в лагерь армии повстанцев, который должен был стать местом для встречи с Ризбл. Этот новичок, к его удиствителю, действительно умеет управлять сознанием других. Хоть в это и трудо поверить, но это довольно многое объясняет. Двигаясь к месту встречи, Юта снова стал анализировать сложившуюся на сегодняшний день ситуацию. Оглядываясь назад, темпы движения армии повстанцев действительно выглядели крайне подозрительными. Священник, который проповедовал пацифизм и мир, вдруг взял оружие в руки. Или авантюрист, который просто случайно зашел в город и тут же присоединился к повстанцам. Это было все крайне подозрительно. Что если Грегори промыл каждому из них мозги с помощью своего навыка? Все эти странные события лишь усиливали подозрения Юта. Но как ты определил наличие навыка промывающего мозги? Только твоих слов вовсе недостаточно, чтобы остальные тут же поверили тебе. Ну, я обладаю навыком Демонический глаз, который способен видеть навыки других людей. Сакура лишилась дара речи. Естественно, что она знала о существовании навыка демонический глаз, но то, что ее шокировало больше всего, так это то, что этот навык был у парня перед ней, так как это была просто настоящая сенсация. Ранее Сакура убедилась в том, что Юта обладал как минимум двумя навыками. Первый позволял ему свободно перемещаться через тени, а второй давал ему абсолютный контроль над водой. Раньше в истории встречались случаи, когда у человека было по два навыка, однако она никогда не слышала об обладателе сразу трех навыков. «Куно и Юта, как много у тебя навыков!» «Ха-ха-ха! Сколько штук? Кто знает!» Юта не мог ответить на этот вопрос. Он не мог сказать Сакуре, что с недавно полученным навыком от Кракена количество его умений достигло значения в 10 штук. Существование навыка вор-навыков, который позволял красить навыки у других, являлся совершенно секретным навыком Юта, о котором он вообще никому еще ни разу не рассказывал. «Сакура, сдавайся! Секреты господина не обсуждаются!» В этот момент на плечо подозрительной Сакуре легла рука Сильфи. Возможно, в виде многочисленных навыков Юта, среди его девушек стало чем-то вроде особого обряда, посвященными в избранные. Так, группа Юта двигалась по пустынному городу, который практически покинули все его жители. Довольно быстро, разговаривая между собой, они практически добрались до места своего назначения. Слушай, в подвале этого здания находится штаб армии повстанцев. Их место назначения была старая церковь, которую ранее показывала им Сакура. Эта церковь изначально была известна как один из путей отступления армии повстанцев, так как в ней был организован тайный ход, который позволял незаметно покидать и проникать в город. «Я ждал вас, госпожа Сильфия, прошу, входите!» В этот момент двери церкви открыл пожилой человек и поприветствовал прибывших. Себастьян Магумардо, раса-вампир, профессия командир повстанцев. Интересно, владел ли он боевыми искусствами? Глядя на старика в наряде дворецкого, Юта мог четко сказать, что это был крайне опытный боец. Вампир? Получается, что в армии повстанцев есть даже представители демонов. Тогда Юта еще не знал, но навык Грегори относился к категории уникальных навыков, которые можно было передать другим существам этого мира. Однако количество передач было ограничено. Таким образом, он раздал этот навык лишь подающим надежды лидерам армии повстанцев, тем самым получив абсолютный контроль над повстанцами. Другими словами, наличие навыка кукловода среди людей Грегори было своего рода признанием их полезности. «Откуда вы знаете мое имя? Я не помню, чтобы представлялось ранее». «Ох, простите за грубость, я узнал имя госпожи Сильфи от леди Ризбелл, но в этом городе нет ничего, чего бы я не знал, так что пожалуйста проходите и прошу, не делайте резких движений». Услышав имя Ризбелл, Сильфи несколько раз, но вместе с тем о чем-то задумалась. Они не должны были обманываться добросердечными отношениями Себастьяна. Если предположение Юта было верным, то вся армия повстанцев была их врагами, которыми промыл которым промыл мозг Грегори с помощью своего навыка. Ну же, проходите, госпожа Ризбл уже заждалась вас. Себастьян с улыб направил компанию юта-клестницы, которая вела к подземному ходу в задней части цирки. Но когда они спускались по лестнице, произошёл несчастный случай. Обернувшись, компания юта обнаружила, что как Себастьян закрыл на замок двери позади них, «Что это значит? Зачем вы закрыли двери?» Тут же насторожила и Сельфия в отношении Себастьяна. Неожиданно Себастьян снял с себя одежду, демонстрируя отличную мускулатуру в верхней части своего тела. Ты глупая девчонка, ты до сих пор не поняла, что это место полностью находится под контролем господина Грегори. Услышав эти слова, Юта окончательно убедился в своих подозрениях. Сокрой Сильвия, похоже, так же окончательно убедились в этом, поскольку ранее не были предупреждены Юта, то даже когда события приняли столь неожиданный оборот, они всё же были в состоянии сохранять спокойствие. Хе-хе-хе, для начала воспользуюсь этой блондинкой. С этими словами на кончиках пальцев Себастьяна появился волшебный низ, с помощью которой он мог управлять другими. Очевидно, что он нацелился на Сильфио, а на временные стене подземелья вышла группа вооруженных людей. «Пошли, господин Сакура, прикрывай меня!» И если существует шанс предотвратить войну, то это только если не смогут избавиться от Грегори, который затаился в глуби этого убежища. Так Сильфио быстро приняла решение направилась в глубь убежища, выступая в качестве авангарда, а Юта последовал за ней. Тем временем тьма стала незаметно распространяться от задней части храма.